Часть вторая. Драконья принцесса. Глава первая. Еще один крутой поворот. «Мария, милая, ну просыпайся уже. Вот твое письмо, посмотри. Ты идешь на бал!» Знакомый, хоть и не родной голос, не уставал меня призывать, чьи-то руки легонько трясли за плечо. «Винса». «Ну, конечно. Бедные соседки. Думают, что я опять заболела. Им невдомёк, что вчера я не легла спать, как положено всем примерным конкурсанткам, а полночи летала с драконом на другой континент. В смысле, летала на драконе. На драконище. На Эрмиоре. И я сама, оказывается, дракон. Мне что, приснилось это все? Утром все пережитое ночью, все, что я узнала, казалось немыслимо фантастичным». Я открыла глаза. Надо мной склонились обе соседки — и Винса, и Кира. «Ох, Мария, как же ты нас напугала!» С необычным для нее напором сказала Кира. «Ну как можно столько спать? У тебя бессонница? Плохо засыпаешь?» «Ох, девочки, знали бы вы, сколько я спала в последние месяцы до отправки в этот мир!» — подумала я. Да что-то вертелось всю ночь, волновалась, какой будет результат. Не хотелось бы отсеяться прямо сейчас. Соврала я, а про себя поморщилась. За время обучения в спецслужбах и на задании в этом мире привыкла врать ради пользы дела. Но одно дело — врать сильным мира сего, тем, от кого что-то зависит, скрывать от них. Это действительно важно для моей миссии, а вот обманывать ни в чем не повинных девчонок было противно. «Не отсеешься», — улыбнулась мне Кира и передала конверт. «Вот твое приглашение на бал». В конверте было коротенькое письмо, подписанное старшим распорядителем отбора, мол, вы приглашены на бал, где будут присутствовать все конкурсантки, прошедшие в следующий тур. По его результатам будет определено, кто пройдет дальше, а возможных фавориток отбора государь-эрмиор отметит приглашением на танец. «Меня такое же!» — радостно сообщила Винса и потрясла передо мной похожим конвертом, где было написано ее имя. «А я отчислена», — спокойно сказала Кира. В ее голосе не было ни сожаления, ни печали. Удивительная девушка. Судя по всему, это не притворство. Она действительно так спокойно к этому относится. «Но ничего страшного», — пояснила она. «Всем, кто желает, разрешено гостить в Гаудзере еще полторы недели. Для нас будет другой бал». Девчонки назвали его балом выбывших. Говорят, на бал конкурсанток придут лишь царедворцы и личные гвардейцы Эрмиора, а на бал выбывших его величество пригонят несколько рот магических гвардейцев. Любой из них может стать претендентом на мою руку и сердце. А если ни с кем не познакомлюсь, то поступлю в свиты принцессы Тие. Ну или ты выбьешься в фаворитке, и я буду твоей фрейлиной. Дай бог». Улыбнулась я Кире, имея в виду, чтобы у нее все получилось. А вовсе не, чтобы я выбилась в фаворитке. Но прозвучало, похоже, именно так. И Винса с Кирой рассмеялись. «Интересно. Серьезную и умную Киру Эрмиор отсеял, а легкомысленную Винсу оставил. Кстати, сегодня ночью он признался мне, что у драконов абсолютная память, поэтому он так хорошо запомнил всех девушек с церемонии представления невест». Меня вот память тоже неплохая, не абсолютная, но наши спецслужбы хвалили, называли в некотором роде уникальной. Память на лица и события, способность заметить и запомнить навсегда. Почему он так распорядился? Я-то знаю, что основной критерий на этом отборе — вероятность, что в крови претендентки течет кровь драконицы, пусть разбавленная, пусть не такая, по словам Эрмиора, проявленная, как у меня, но течет. Значит, в случае Винсы такая вероятность больше не может быть. Девчонки принялись обсуждать, как пройдут два грядущих бала и что надеть, а я получила возможность вылезти из кровати и привести себя в порядок. Времени было уже около полудня. И, кстати, к четырем часам, то есть сразу после обеда, я должна отправиться в отделение библиотеки, чтобы пройти первый урок магии. Но до этого не дошло. Я собиралась пообедать с Тия, которая прислала мне приглашение, и причёсывалась перед зеркалом, когда в дверь настойчиво постучали. Не по-женски постучали. Ни одна из моих местных подружек не будет так колошматить в дверь. «Кто там?» — спросила я. В груди почему-то зародилась тревога и неясное предчувствие. «Гвардия Его Величества, откройте!» Послышался из-за двери незнакомый мужской голос. Сердце ёкнуло. «Это Эрмиор вызывает меня побеседовать или что? Передумал, дать мне выборы и теперь запрет в своих покоях, покуда я не рожу ему настоящего дракончика?» Но делать было нечего. Я открыла. За дверью стояли двое мужчин в форме магов-гвардейцев государя Эрмиора. «Мария, далее, баронесса Кеорот. Нам приказано доставить вас к его величеству. Следуйте за нами». Я не боялась за свою жизнь, когда шла между двумя магами по коридорам замка. Эрмиор ни за что не убьет ту, в ком течет кровь его предков. Но что ему понадобилось? Мысли, одна тревожнее другой, бились в голове и заставляли сердце стучать сильнее. Хорошо, что я умею скрывать свои чувства. Не зря училась. Внешне я очаровательно улыбалась сопровождавшим меня мужчинам, хотя совсем не могла понять, кто они — охрана меня от всего на свете или стража. Призванная следить, чтобы я не убежала. На мой вопрос, зачем я понадобилась королю, маги ответили, что планы его величества находятся вне их компетенции. Они привели меня в незнакомое крыло замка. Вроде бы здесь располагались правительственные помещения, залы для переговоров, комнаты для стратегических решений, залы заседаний, высокие потолки. Арочный свод коридора, который заливает яркий свет из окон под самым потолком, и бесконечные светло-коричневые двери. Один из магов вежливо открыл передо мной пятую по счету дверь. Я выдохнула, заставляя волнение уняться, приказывая себе отстраниться от происходящего, чтобы все замечать и действовать, когда и как потребуется. Но когда сделала шаг в зал, то будто ослепла. Просторное помещение было залито ярким солнечным светом, льющимся из высоких окон. На несколько мгновений он заставил меня зажмуриться, поморгать, и лишь после этого я увидела Эрмиора. Он стоял в отдалении, строгий, весь в черном, сложив руки на груди. Вокруг него человек десять-пятнадцать богато одетых мужчин и одна женщина, какие-то его приближенные. «Итак», — Эрмиор быстро подошел ко мне, Взял под локоть и повел между двумя шеренгами этих господ в другой конец зала. «Это Марио Дали, Бронесса Киарот из Молиты. Сегодня я собрал вас здесь, чтобы огласить свое решение в отношении ее судьбы». Наконец мы оказались возле небольшого стола и двух кресел. Солнце меньше слепило, и я смогла разглядеть, что лицо короля абсолютно серьезно, Даже привычной насмешки не было. Лишь легкий лукавый блеск в глазах. во взгляде, когда он смотрел на меня. «Что-то задумал?» «Что вы задумали?» Одними губами, чтобы услышал лишен, спросила я. Так же, едва заметно, Эрмиор усмехнулся. «Расставить все по местам. Не бойся, малышка!» И развернулся к присутствующим. «Последняя проверка. Мэтр Грей, прошу!» Из группы царедворцев вышел невысокий седой маг, далеко за сто лет, с цепким, внимательным взглядом, улыбчивыми губами и аккуратной бородкой. В руках у него была круглая черная шкатулка с золотыми вензелями. Он чуть поклонился мне. «Не волнуйтесь, юная краси, мне потребуется лишь капля вашей крови. Впрочем, ваше величество, вы не откажете нам в демонстрации». Эрмиор усмехнулся, шагнул вперед и посмотрел на меня. «Мэтр Грей, наш верховный придворный маг. С помощью этого устройства он проверит наличие у тебя драконьей крови. Смотри. Эрмиор небрежно протянул магу руку. Тот цепко взял ее, извлек из кармана небольшую иголку и резко ударил короля по пальцу, как медсестра, берущая кровь. На пальце Эрмиора выступила ярко-красная капля, и маг ловко перевернул его руку, заставив каплю упасть в открытую шкатулку. В то же мгновение из нее поднялся сноб темно-бордового пламени до самого потолка. Я стояла рядом и ощущала, что пламя жаркое, каким был сам Эрмиор в драконьей ипостаси, Мэтр закрыл шкатулку, и пламя исчезло. «Вот так. Чем больше в тебе драконьей крови, тем выше будет пламя. А если в тебе течет кровь кого-то из правящей династии, то оно будет вот такого темного цвета», — сообщил Эрмиор с улыбкой. «Ага, значит, это их местный драконометр», — подумала я. А в сердце зародилась тревога. Я и в детстве не боялась сдавать кровь на анализы, но вдруг пламя не вспыхнет вообще. Вдруг все было иллюзией, а дикий дракон лишь из любопытства прилетел ко мне. Вдруг Эрмиор ошибся. А если пламя будет, то что меня ждет? В любом случае, есть чего опасаться. «Прошу вас, Красси, Дали!» Слегка склонив голову, произнес Мэтр Грей. «Больно не будет». Я решительно сделала шаг к нему и протянула руку. «Да, лучше знать наверняка. Пусть моя судьба решится». Мэтр мягко взял мой безымянный палец и аккуратно ткнул в него иглой. Я не ощутила даже укола. Видимо, боль блокировали магией. Словно во сне увидела, как мэтр чуть сжал мой палец, как на нем выступила маленькая капелька крови, как он перевернул мою руку, и капля медленно, странно медленно полетела в открытую шкатулку. мне показалось что прошла вечность что я вижу как крошечная капля красной жидкости неуклонно приближается к шкатулке еще мгновение ничего не происходило я судорожно вздохнула что ж ничего нет у меня не было загадочных дракониц пришелицы из другого мира среди предков и эрмеру я сейчас стану неинтересна. изумленный вздох присутствующих я услышала раньше чем увидела Огромный сноб пламени взвился вверх, не так высоко, как у Эрмиора, но почти на метр. Сноб — темно-бордового, горячего пламени. «В ней правда кровь драконицы!» — послышался женский шепот. Единственная, кроме меня, присутствующая дама обращалась к стоявшему рядом с ней статному брюнету в подбитой мехом мантии. «Кровь драконицы!» — эхом прозвучало еще несколько голосов. «Тс! — цыкнул на них Эрмиор. — Дайте сказать Мэтру. И не просто драконица, а драконица из правящей династии. Увы, мы не знаем, чья именно, но это очевидно. Веселым и довольным голосом сообщил Мэтр Гай. Ваше Величество, каково будет ваше решение? Мы впервые нашли такой уровень драконьей крови. Намного больше, чем даже у принцессы Тиа. Не искру, а пламя. А ее высочество вы тоже проверяли? Отважилась спросить я и обнаружила, что стою с осанкой королевы, хотя сердце никак не хотело уняться после пережитого волнения. «Да, милая юная Краси», — улыбнулся мэтр Грай. Его величество проверил по просьбе принцессы еще несколько лет назад. Но, увы, если в роду драконицы рождается мальчик, то это ослабляет ее кровь. Боюсь, что в роду ее высочества так и произошло. Родился один мальчик, и все пошло по мужской линии — Лишь чудом, немного проявившись в принцессе Тиа, но не затронув ее сестер. «Не думаю, что нам нужны подробные объяснения сейчас», — строго прервал его Эрмиор. Мне показалось, он поморщился. «А у меня словно взошло внутри солнца. Не лучший повод для радости. Даже как-то подло. Но выходит, Тиа мне не соперница. Вернее, соперница слабее меня». «Фу, Мария! Как не стыдно!» — одернула я себя. «Но да, это было радостно!» «Благодарю за объяснение, мэтр!» — с улыбкой сказала я Граю. «Итак», — произнёс Эрмиор, и теперь его лицо светилось довольным лукавством. «Поскольку все оказалось именно так, как я и предполагал, и красе Несет в себе кровь правящей династии драконов, что показано в присутствии вас, свидетелей высоких родов и высокой магической силы, оглашаемое решение относительно ее дальнейшей судьбы. Зачитайте, мэтр. Ремер повернулся к столу, при этом умудрившись усмехнуться и чуть подмигнуть мне. Взял со стола большой красивый свиток и протянул мэтру Граю. Видимо, зачитывать указы самому королю не положено по статусу, подумала я. И вновь стало тревожно. Что там еще придумал Эрмиор? И чем мне грозит теперь уже научно обоснованное подтверждение моей драконистости? Мэтр развернул свиток и, поглядывая то на меня, то на присутствующих высоких свидетелей, принялся читать. Слышал я словно издалека, словно из-под толщи воды, и не все слова сразу доходили до меня, но, дойдя, навсегда отпечатывались в памяти. «Сегодня я...» «Король Андориса и вассальных государств». Дальше шло перечисление множества вассальных стран. «Утверждаю». Какие-то красивые слова. Далее. «В связи с тем, что для Мария Дали, бронесса Киарот из Малиты, установлена принадлежность к правящей династии настоящих драконов и правителей Андориса, признаю ее своей родственницей по крови. Поскольку после исхода драконов я, Эрмиор Первый, не имею более близких родственниц», то даём Мария Дали титул наследной принцессы Андориса со всеми полагающимися привилегиями. Что? Что? Я слышалась? Наследная принцесса Андориса, родственница Эрмиора? Он делает меня принцессой? С ума сошёл? Или это я сошла с ума? Или, может быть, я сплю? Например, все еще сплю в своем мире, а все это мне снится. Но не может же Машка Бельская стать наследной принцессой Андориса? Но голос Метро был неумолим и произносил совсем уж невероятные вещи. В случае моей безвременной кончины, либо исчезновения без вести, и если на тот момент у меня не будет детей, принцесса Марио наследует трон Андориса с его вассальными государствами. При этом, однако, на нее возлагается обязанность приложить все усилия, чтобы найти... в нашем мире или за его пределами настоящего дракона, который сможет стать отцом ее ребенка и таким образом возродить династию настоящих драконов. Ага, прямым текстом сказал про «и за его пределами», то есть о других мирах, Растерянно подумалось мне. Однако степень нашего с принцессой Марио родства позволяет ей при желании участвовать в отборе, проводимом ныне и претендовать на роль моей жены и королевы Андориса, «Хм, кажется, это все, Ваше Величество». Мэтр Грейс вернул свиток и протянул его Эрмиору, обернулся ко мне и низко поклонился. «Поздравляю вас, Ваше Высочество». Я растерянно взглянула на него, а губы сами произнесли. «Благодарю». И тут Эрмиор за плечи развернул меня в сторону остальных присутствующих. Царедворцы один за другим склонились в поклоне, потом выпрямились, Раздались аплодисменты, и один за другим они проскандировали. «Слава принцессе Мария, наследной принцессе Андориса!» Да, решения Его Величества Эрмиора обжалованию явно не подлежат. У меня закружилась голова, и я ухватилась за единственную доступную опору — локоть Эрмиора.